Глава двадцатая. Суровая реальность. Макс коснулся головы чистой ладонью, нащупал шишку, но крови там не было. Всё кругом укрывал снег, и, глянув под ноги, Макс вдруг увидел чьё-то щуплое тело с ореолом седых волос. С ужасом он узнал Велимиру Воронину, свою бывшую преподавательницу со славянского. Она лежала в неестественной позе, белый зонт с алым узором одиноко валялся в стороне, а горло Велимиры представляло собой кровавое месиво. «Он здесь!» — раздался мужской голос. В следующий миг Макса схватили, он пытался вырваться, но его держали слишком крепко. «Присылайте сюда бригаду! Похоже, мы поймали его с поличным!» Макс заморгал от яркого света, но больше от потрясения. Свет фонаря ровной полосой лёг на лицо Деймоса. Мужчина оскалился, глаза его наполнились злостью. На светлых зачесанных назад волосах сверкали снежинки. От чего-то именно они показались Максу невероятно нелепыми. Велимира мертва. Его руки в крови. Он в лесу. Один. Что черт возьми происходит? Изабель, где она? Первое, что он сказал. И ее найдем, парень. Ты все нам расскажешь, как миленький. Его дернули больно, выворачивая плечо. и повели к палаточному лагерю. Макс смотрел на лица однокурсников, но те будто бы по-прежнему пребывали в трансе. «Стойте!» — крикнул Макс. «Отпустите меня! Мне нужно найти Изу!» «Обязательно, сволочь! Найдём каждую твою жертву!» Его пнули в бок, и Макс не мог понять, почему не защищается. Почему позволяет увести себя, затолкать фургон? Он должен попробовать сбежать. Если они закроют эту дверь, всё будет кончено. Этот точно попытается сбежать, будто озвучил его мысли человек в чёрном пальто. Не спускайте с него глаз. Макс не стал думать дважды. Собрал в кулак всю свою силу, закричал, что было мочи, будто это тоже прибавляло ему сил, и оттолкнул державшего его полицейского. Он бросился прочь, не давая себе больше возможности думать. Только бежать. Куда? Ему нужно было попасть на тайный факультет. Немедленно. Как? Если бы он знал, где вход. Но он до сих пор полагался на других. Теперь же придётся справляться самому. Он убежал так отчаянно, как никогда в жизни. Хрустели ветки под его ногами. Те, что попадались ему на пути, он ломал, не обращая внимания на боль, на кровь, бежать к зданию Дискорда. Там-то он уж точно найдёт кого-то, кто поможет. Вдруг ребята тоже там. Корш, веда. Анубис Анк, Изабель. Он повторял их имена с каждым ударом ботинок. Сердце бежало быстрее, колотилось так громко, что он не слышал звуков погони за ним. Возможно, в него стреляли. Он не знал, боялся думать, не думать. Только не забывать, кто он, куда бежит, зачем. Корж, Веда, Анубис Анк, Изабель. Он найдет их, во что бы то ни стало. Впереди показались кованые ворота, за которыми возвышалась Академия Дискорд. Пожухлые лозы, покрытые шипами, обвивали решётки. Макс без промедления схватился за них ладонью, зашипел от жгучей боли, рванул дверцу на себя. Та со скрипом отворилась. Он промчался по дорожке, ведущей к внутреннему двору Академии. Он сможет всё прояснить или скрыться. Возле фонтана его ждали. От внезапности Макс остановился. Легкие разрывало на части, руки соднило, ноги отказывались слушаться. Его нагнали, повалили лицом в гравий. Но перед глазами Макса отпечатались те, кого он увидел. Черниковы, отец и сын, оба в чёрном. А ведь корж не любил чёрный цвет. Валерия Лисова в маленьком чёрном платье, украшенном красными ягодами рябины. Мисс Мэри в тёмно-зелёном клетчатом костюме, шляпке и чёрных кожаных перчатках, совсем как у профессора. И, видимо, чтобы добить его, здесь была его мать, Моника Лимузи. Длинное чёрное платье сидело на ней идеально, а волосы венчала диадема из золотого лавра. «Осторожнее, пожалуйста», — выступила вперёд Моника. «Он всё же мой сын. Спустя четверть часа они сидели в кабинете профессора, но Макс не узнавал этого места. Куда подевалась Роза Амарант? Или её тоже убили, как и Велимиру? «Макс, расскажи нам всё, прошу», — проговорила Валерия Лисова, и на её длинных ресницах сверкнули слёзы. «Где Веда?» В углу комнаты прямо на полу сидел рожеволосый мальчик лет 7-8, ужасно похожий на Веду. Но подруга никогда не говорила Максу про брата. «Макс» — позвал Корней каким-то чужим голосом. «Друг, скажи нам, где все девушки? Где Веда? Поверь, дружище, так будет лучше!» Макс перевёл взгляд на Корней, но на лице друга не дрогнул ни один мускул. Что за спектакль они разыгрывали перед ним? Человек в чёрном пальто представился инспектором, и теперь задавал вопросы его матери, отведя её к окну. Моника то и дело поглядывала в его сторону. «Да, конечно, мы признаём вину», — донеслись до Макса её слова. «Но пусть это будет частная клиника». «Они собирались затолкать его в психушку», — понял Макс. «Все они пытались избавиться от него. Даже мать». Макс рожал ладонь, на которой отпечатался знак Велеса. «Видите?» — выкрикнул он, показывая всем руку. «Вы же это видите? Теперь вы мне расскажите! Давайте расскажите мне про тайный факультет!» Доминик Деймос задумчиво посмотрел на него, потом отвёл взгляд. «Он не в себе, определённо!» Мать опустила голову. «Где отец?» — чуть ли не прорычал Макс. «Почему его тут нет?» «Папа скоро приедет, Макс». проговорила Моника. «Потерпи ещё немного, дорогой. Скоро всё наладится». Дверь в кабинет тихо приоткрылась, и внутрь просунул голову господин Сол. «Мог бы я недолго поговорить с Максом. Уверен, мы поймём друг друга». Инспектор кивнул ему, впуская внутрь. Остальные стали по одному выходить в коридор, пока в комнате не остались лишь Макс, господин Сол и инспектор. Простите, Не могу вас покинуть, сказал мужчина. Воробушек у нас в руках. Мы же не хотим упустить его ещё раз. Понимаю, улыбнулся господин Сол и сел на стул напротив Макса, не сводя с него пристального взгляда. Ну привет, поэт, весело сказал преподаватель. В интересной истории ты оказался. Максу прямо поджал губы, не желая ничего говорить. Вряд ли кто-то поверит ему. Он уже и сам себе не верил. Что если и правда у него беда с головой? И он просто не помнит, что случилось на самом деле, заменив страшные события на вымысел. Господин Сол положил руки на стол, складывая их домиком. Под его пальцами сверкнул золотой кругляшок. Монета. «Тебе стоит всё обдумать, Макс», — проговорил преподаватель. «Ты же хочешь лучшего для всех исхода». Монета покатилась по столу и со звоном упала прямо перед носом Макса. Он увидел символ Солнца, инстинктивно потянулся к монете и перевернул, читая слова, которые немедленно отозвались во всём теле. «Не подходи к вратам хаоса, бойся порождения тьмы». Макс поднял голову, встретился взглядом с проницательными глазами господина Соло. Внутри будто рожался тугой комок. «Нет». Он ничего не выдумал. Тайный факультет существовал. Изабель существовала. Его друзья нуждались в нём. Осталось только выбраться отсюда и найти эти самые врата. И сделать это раньше, чем его упекут в психушку. А потом он обязательно надерёт зад корнею.